Четвертое. «Говоришь, под видом простого селянина прибыл в столицу и следовал в стороне от основного отряда? Кто же это такой хитрый и все это придумал? Ну что же, посмотрим, что будет дальше», — проговорил худой и долговязый человек с желтым лицом и с темными кругами под глазами, — герцог Донт Дир Дугарвик. «Что ты думаешь по этому поводу?» После паузы спросил герцог у Итуруса своего старшего сына, который и принес ему эту новость. «Ну, то, что деньги, уплаченные пиратом, мы потеряли, это и так ясно. Наш человек сказал, что капитана пиратов привезли в Аковах, и сейчас с ним работают королевские дознаватели. А то, что будущий наследник добирался до столицы, переодевшись с сервом, можно обыграть и распустить слух о его несостоятельности как правителя. Только надо обдумать, как все это преподать». «Хм. Ну, денег, скажем, было не так уж и много. Хотя жаль, что ничего не получилось». «С одной стороны, то, что ты предлагаешь, это укус москита. А с другой стороны, если таких укусов будет множество, то последствия могут быть тяжелыми. А что еще?» «Не знаю, отец, пока не думал». «Скоро будет представление нового наследника старым родам. Поедешь ты, как мой наследник. Про меня скажешь, что я болею. Мне сейчас не стоит мозолить глаза Грегору. пират много чего рассказал, так что я пока выжду. А ты возьми с собой Ворта и дружка его, как его». — покрутил в воздухе рукой герцог. — Адвин, — подсказал сын. — Да, этого Адвина. И пусть Ворт спровоцирует этого королевского наследника, чем-нибудь заденет его. А ты посмотри со стороны, как он поведет себя. Только сам будь аккуратен, никуда не вмешивайся. А этот пусть. Не все ему вино хлестать да служанкам юбки задирать. Скажешь форту если сможет выставить этого наследника посмешищем, я, так и быть, дам ему в управление олен, так что пусть старается. А теперь иди. — Адвин. Отпустил герцог сына. А когда тот пошел к двери, герцог, глядя ему вслед, подумал. «Совсем еще щенок, всего-то шестнадцать лет, но потенциал все равно виден. Ничего, я его натаскаю, женю его еще не скоро, пусть гуляет, сейчас не следует отвлекаться. Может, конечно, рано еще доверять ему такие серьезные дела, как представление герцогства на собрании аристократов, но...» Но Донт прекрасно понимал, что Грегор все уже решил, и даже если он выступит против нового наследника, это уже ничего не поменяет. Да и донесли уже Донту люди, сумевшие заглянуть в письмо настоятельницы одним глазом. Парень и вправду приходился сыном королю. Но как только решилась монахиня на такой поступок? гарвак имел двух сыновей и дочь, которая была замужем, и уже подарила герцогу прелестного внука. Да еще был бастард Ворд Дирконтор, которого герцог не стал признавать, хоть и обещал его матери не оставлять того без присмотра. Ворд был плодом их совместной любви с баронессой Ульмой Дирконтор, женой барона Дирконтор, погибшего на дуэли по какому-то пустяшному поводу. Барон был другом Диргарвика, будущего герцога, а на тот момент маркиза Донта Диргарвика. И когда маркиз Донт после дуэли принялся утешать молодую вдову, то не заметил, как утешение переросло в ласки и поцелуи. А потом они неожиданно оказались в постели. После этого было еще несколько встреч, и так, может, продолжалось бы еще долго, но отец Донта Дергарвика откровенно посмеялся над маркизом, когда тот заявил, что у баронессы Контор будет его сын, и в течение полугода Донту подобрали неплохую партию и быстро женили. На замечание сына, что он не желает пока жениться, старый герцог заявил «или женитьба, или лишение наследства и объявление наследником младшего брата». И волей-неволей Донту пришлось подчиниться. По молодости Гарвик дал обязательство баронессе, что будет опекать ее сына, и пусть он не будет иметь никаких имущественных прав, но Донт не оставит его и всегда поможет, и советом, и финансово. Но бастард, казалось, собрал все самые отвратительные качества Гарвика и его родственников. Он был ленивый, тупой и плохо обучаемый, с раннего возраста пристрастился к вину, а потом и к плотским утехам, и единственное, что у него неплохо получалось, это махать мечом. Точно такими же были младший брат Донта Дердугарвика и племянник, недалекие и, на удивление, склонные к потреблению вина в больших количествах. А про бастарда еще поговаривали, что женщина от его любви ходят все в синяках и сильно страдают во время соития, уж очень необычные были у него желания. Когда герцогу донесли о поведении бастарда, он, вызвав его, запретил ему покидать город Олгин, где находилась резиденция герцогов-гарвиков. Для такого запрета было несколько причин. Во-первых, судя по поведению бастарда, если тот появится за пределами владения герцога, то его быстро укоротят на голову. Как бы хорошо он не владел мечом, но болт из арбалета или стрелу мечом не остановишь. И герцогу придется, хочешь или нет, за него мстить, все-таки родная кровь, и вступать в конфликт с кем-то из дворян. И вот тут он мог просто потерять лицо. Во-вторых, не очень хотелось, чтобы о безобразном поведении бастарда знали во всем королевстве. В Волгине герцог мог хоть немного приглушить слухи, да и практически все, зная о том, чей это бастард, старались держаться от ворта подальше. Правда, в последнее время ворт немного утих, взялся за ум и стал упрашивать герцога дать ему в управление олен, так как ему надоело находиться на содержании. Баронство его матери давно было разорено неумелым управлением и слишком большими запросами баронессы, и сейчас представляла собой полуразрушенный замок, требующий ремонта. Земли и лес были проданы соседним баронам. В общем, не осталось практически ничего от былого благополучия. Ворд уверял, что сможет приятно удивить герцога. Но Гарвик чувствовал, что нечем хорошим это не закончится. Хотя, пусть его, меньше будет мозолить глаза. Ведь отдать в управление — это не значит отдать во владение, да и контролировать все будут чиновники герцога. Вот и склонялся Гарвик к тому, чтобы принять положительное решение по этому вопросу. Конечно, было бы очень хорошо, если бы Ворд спровоцировал наследника на дуэль и во время уна и зарубил его. До Гарвика доходили слухи, что Ворд не гнушался биться за деньги и во всех схватках выходил победителем. Жаль, что никто не позволит биться с наследником, это не по статусу, да и последствия этой дуэли для герцога будут катастрофичны. Грегор сразу же направит войска, чтобы поквитаться». И при всем желании он против короля не выстоит. Но можно ведь просто помечтать. Дарк в это самое время обживался во дворце, знакомился с порядками, царящими в нем, а также с ближайшим окружением короля. При этом он уже несколько раз пересказал, что с ним происходило за время его жизни в королевстве Кармина. Полную версию он изложил только своему кровному отцу, королю Боллара, и брату Олесу. Сестре он выдал очень сокращенный вариант, выбросив из рассказа суд и каторжанский караван, оставив только работу охранником купеческих караванов, войну, знакомство с принцессой, награждение, получение Олена и титул оборона, рассказал о дочери и о возвращении домой. Вот только когда он упомянул свою дочь, принцесса пришла в возбуждение и начала уговаривать его привести ее поскорее в столицу. Дарку пришлось пообещать, правда, в необозримом будущем. Его дочь заинтересовала также и верховного жреца Римула Сингарского. Он долго расспрашивал Дарка о ее матери, как все произошло и о том, кто и как доставил девочку к Дарку. И после того, как все выспросил, долго сидел задумчивый и молчаливый «Видно, любят тебя боги, раз сестра спасителя выбрала тебя для продолжения своего рода», проговорил жрец и посмотрел на короля. И единственное, о чем Дарку молчал, Так это оберги и встречи в пещере с незнакомцами, после которой он смог свободно общаться с Бергом даже на большом расстоянии. В это мало кто поверит, а Дарк не хотел, чтобы его считали лжецом, и что-то кому-то доказывать он не собирался. А вот когда его знакомили с братом, Дарку было очень неловко. Ему казалось, что он отбирает у того должность наследника, а вместе с ней и надежду на выздоровление. Олис, видно, заметил его метанию и переживания потому что сам попытался успокоить Дарка. «Присядь», — предложил он, — «нам о многом надо с тобой переговорить. Я бы хотел, чтобы ты не казнил себя и не думал, что чего-то меня лишил. Тут нет и капли твоей вины. Лишил меня всего случай на охоте. А сейчас я рад тому, что ты появился. Мы с тобой братья. И пусть ты жил и воспитывался вдали от дворца и семьи, но кровь у нас с тобой одна течет». Может, поэтому Дарк рассказал королю и Олису все, не пытаясь что-то приукрасить. Рассказывал он долго, посвятив этому весь вечер и половину ночи. А когда закончил, то еще долго стояла тишина. Все молчали, переваривая услышанное. «Да, брат, хлебнул ты полной ложкой и хорошего, и плохого. Да и сейчас еще ничего не кончилось», — проговорил Олис. Этот бледный, от того, что очень редко бывал на воздухе от болезней, которая сковала его тело, парень, понравился Дарку. Он напоминал ему Торвина, такой же молчаливый и говорящий только по делу. Вспомнив своих названных братьев, Дарк горестно вздохнул. Вряд ли когда еще он их увидит. «А вот то, что ты наказал своих обидчиков из Республики Купцов, это вообще шедевр», — хохотнул Олес. «Я считаю правильно, что ты не постеснялся облегчить их на деньги. Для этого Люда даже смерть не так страшна, как удар по их машине». И он захохотал громко и задорно. «И знаешь что?» — добавил он чуть погодя. — Ты, брат, чаще обращайся ко мне. Все-таки я пока лучше тебя знаю, этот гадюшник, — засмеялся Олес. Вот только глаза у него при этом были грустные. — Хорошо, брат, — ответил Дарк. Он вдруг ясно понял, что Олесу просто очень хочется чувствовать себя нужным. После его травмы отец редко посвящал брата в происходящее в королевстве. Сестра посещала его, но она ведь девушка, и у нее свои тайны, в которые она брата не посвящала. Оставалась одна лента, жена, но та больше пересказывала сплетни гуляющие во дворце. Вот и хотелось Олесу общаться и даже давать советы вновь обретенному брату. Дарк это понял и решил для себя, что предоставит Олесу такую возможность. Для него это не составит труда, а брату это будет в радость. Да и ведь Олес на самом деле лучше знал, кто что знает во дворце и как относиться к тому или иному человеку или событию. Закончились дожди. Со дня на день обещали ударить заморозки, и вот тогда начнут съезжаться аристократы, которым представят нового наследника. Сейчас с Дарком занимались риторикой, экономикой королевства, танцами, рассказывали о внешней политике, с кем королевство дружит, а с кем нет. Дарк прекрасно понимал, что дружба между государствами – понятие относительное, пока совпадают цели или по той или иной причине нет возможности развязать войну и победить в ней, дружат. Не зря во все века заключались династические браки. Это на какое-то время усмиряло страсти. Дарк все это понимал, но эти знания коробили душу, ведь выходило так, что это и не друзья, а просто временные попутчики. Знания Дарк впитывал, как сухая земля, в жаркий день влагу. После первой седмицы пребывания в Королевском дворце, когда немного распогодилось, Дарк решил навестить Берга. В окружении охраны он выехал к Королевскому охотничьему дому, и по дороге пытался мысленно докричаться до зверя. В конце концов, это ему удалось. Правда, появление Берга пришлось ждать долго. «Зачем ты звал меня, Двуногий?» спросил Берг, появившись. «Как зачем?» «Я же обещал тебя устроить», — ответил Дарк. «Вот смотри, этот лес королевский. Тут никто сейчас не охотится. Королю не до этого, а другим никому нельзя. Ты можешь перебраться сюда. Дичи тут говорят много. Когда сильно заметет, можешь даже где-то тут и расположиться». Я всех предупредил, и никто мешать не будет, тут только обслуга. Только ты тоже никого не трогай. Я даже распорядился держать тут пару бычков и десяток баранов. На всякий случай, вдруг охота у тебя плохой будет». Суслик на это замечание только презрительно фыркнул. Дарк замолчал. Берг тоже сидел тихо, словно что-то обдумывая. «Ладно, двуногий, я все понял. В общем, я пойду», — сообщил зверь. И повернувшись, он неспешно потрусил в лес. Дарк с грустью посмотрел ему вслед. «Как твой сын?» — мысленно прокричал он вдогонку Бергу. «Растет. Скоро совсем большим станет. Думал, уже не спросишь». В ответе Берга Дарку послышался сарказм. «Счастливо тебе, суслик!» грр рыкнул Берг и скрылся за деревьями. Надо было еще определиться с Ингером и его семьей, пока они жили на поставилом дворе, расположенном в посаде. Вот только куда их пристроить, Дарк не знал. «Надо посоветоваться с Олесом», — решил он. И, не откладывая, сразу по приезде направился к брату. Рассказав Олесу про Ингора и его семью, он спросил совета, где бы его пристроить. «Послушай, Дарк, а зачем ты тянешь его во дворец? Дай ему денег и купи дом, и пусть живет. Ты говорил, что он работал у купца, вот пусть и тут попробует. А ты дай распоряжение начальнику тайной стражи, чтобы присмотрел за ним и помог в случае чего». Он присмотрит, чтобы их не обидели, особенно на первых порах. «А вот девицу, раз ты говоришь, она сообразительная, попроси Ивицу взять к себе служанкой, вот и будет носить тебе слухи». «А что?» — правильно сказал олис «Так я и сделаю». «А докладывать Софин будет Ринку или кому-нибудь из его подчиненных», — думал Дарк по дороге в свои комнаты. К Ивице идти не пришлось. Она сама прибегала к Дарку каждый день. Можно сказать, взяла шефство над ним». Вот и в этот раз не успел он войти в свои комнаты, как услышал ее голосок. Девушка что-то говорила охране. «Дарк, где ты был целый день?» громко спросила она, входя в его кабинет. «А ты что, у охраны еще не выспросила?» улыбнулся Дарк. «Они ничего не говорят. Сказали у тебя спрашивать, надуло губы яйца». Единственное, о чем Дарк не рассказал никому, это о своей дружбе с Бергом. Лишь те, кто прибыл с Дарком из королевства Кармина, знали об этом. Но им под страхом смерти приказано было молчать. «Да так, решил немного развеяться. Устаю я от дворца. Я никогда так не жил. Постоянно люди, люди, люди. Ладно, война, это было временно. А тут всю жизнь так будет. Постоянный шум, все эти слуги, охрана, какие-то посетители. И это хорошо, что пока не ко мне. Нет, я, конечно, тоже жил среди людей. Но тут что-то особенное. Ой, Дарк, ты такой смешной. Не расстраивайся так, привыкнешь». «Конечно, я с детства росла среди этого гамма. Ну и ты, думаю, втянешься». «Кстати, отец говорил с тобой по поводу представления тебя аристократом?» «Говорил». «Кстати, сестра, ты не могла бы мне помочь?» Выражение лица девушки стало озабоченным. «Говори, что надо сделать». «Понимаешь, надо, чтобы ты взяла в служанке одну девушку. И так, чтобы никто не знал, что это я попросил об этом». «Хм, ты же говорил, что у тебя есть невеста. А это тогда кто?» «Нет-нет, ты не так поняла». «Это просто девушка. Я кое-чем обязан ее отцу. Вот и хочу немного помочь ей. Ну так как? Это возможно?» «Ну, не знаю. Надо на нее посмотреть», — нахмурилась Сивица. «Пусть подойдет завтра. Хотя у меня достаточно служанок». И, посмотрев в расстроенное лицо Дарка, вдруг прыснула, засмеялась и показала Дарку язык. «А-ха-ха-ха-ха! Ты, брат, неисправим. Конечно, возьму. Что ты так хмуришься? Для любимого брата все, что угодно». «Даже если мне придется выгнать всех остальных служанок, все равно возьму». После того, как Эвица унеслась по своим делам, Дарк вызвал Ринка. Сержант возглавлял ближний круг его охраны. «Присаживайся, Ринк», — предложил Дарк, когда тот вошел. «Как вам на новом месте?» «Нормально, ваше высочество?» «Так, сержант, давай договоримся. Наедине ты меня называешь или милорд, или командир. Чина почитания хорошо в меру. И еще одно». Мне говоришь всю правду, чтобы я в случае чего смог вовремя это исправить и не доводить до крайности. Так как на новом месте? Правда, командир, нормально. Поначалу на нас немного косились, но потом наладилось. Друзьями с местными гвардейцами мы не стали, но они и не задирают нас. Теперь слушай, что надо сделать. Завтра пораньше с утра пошлёшь кого-нибудь из своих подчинённых к борсам. Первое. Софин пусть привезут во дворец, девушку примут в служанке к принцессе, а Ингора приведёшь ко мне, у меня тоже есть для него работа. Второе. Выбери человека, которому ты доверяешь больше других, и пусть он объяснит Софин, что ей придётся присматривать и за принцессой, и вообще слушать разговоры слуг и сплетни». Дарк помолчал немного, а потом продолжил. «Рассказывать всё она будет ему же, а он через тебя или напрямую доносить мне. Сам понимаешь, мы здесь чужаки» и некоторым поломали все расклады и планы. Думаю, некоторые из них не успокоятся и будут что-то предпринимать. Если вдруг у кого-то из твоих воинов появится зазноба, то пусть он тоже склоняет ее к освещению событий, что происходит вокруг нас. Ну что, справишься? Да, милорд, все сделаю как надо. Вот, возьми. Дарк протянул мешочек с монетами. Это вам плата за первую седмицу.